Вот только помнится, когда меня позвали на жертвоприношение в честь полнолуния. Тетки там хлестали брагу наравне с мужиками. Да, — Да-да, точно! — обрадовалась девушка. — Это когда первый раз удалось. И тут она осеклась. — Подожди, это там тогда я тебя...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 В Растопырку торчали десятки каменных пальцев, они направляются прямиком в горы. Луга закончились, но дорога, оставаясь такой же утоптанной, как и раньше, поползла через редколесье. Вскоре камней вокруг стало больше, чем земли. Лес предел до состояния отдельно торчащих стволов. И тут впереди открылась новая зеленая равнина, ну или скорее плоскогорье. Впереди, спрятавшись от Петров, в широкое расстеление стояли десятки нарядных войлочных юрт. Из конических макушек, большинство из них вверх, тянулись сизые дымки. Однако на улице не было видно ни единого человека. «Значит, сказываешь, нас усадят на ковры и будут почивать от пуза всякими вкусностями?» «Пророчится». Придержал по воде Середин. «Руку даю на отсечение», — поклялась Роксолана. «Я еще ни разу с пророчествами не ошибалась». «И многое у тебя их было, о из пифий. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Нурга всегда радовалась, что я одну лишь правду изрекаю». «Ладно», — решился Ведон. Холи правду, когда поскакали. Широким шагом они подъехали к поселку. Возле крайней юрты ведун из вежливости спешился и вошел в кочевье, ведя скакунов в поводу. Рхсалана последовал его примеру. Они миновали первый походный дом, второй, пятый, никого. Ты не знаешь, какое сегодня число? Что потом поинтересовался Середин. Может, это Первомай? В Альпургиево ночь? Какой же праздник, если никто не веселится? Праздник нечистой силы, мудрейшей из пифий ухмыльнулся Олег. Никто из дома не выходит, чтобы в лапы к бесам не попасть. Не называй меня так, мне не нравится. Хорошо. Буду называть глупейшей. Ответить Арксалана не успела. Улица вокруг внезапно наполнилась людьми, одновременно выскочившими из юрт, из-за жилищ, поднявшимися из-за повозок и высоких груд, толстых неошкуренных жердей. Причем это были лишь крепкие мужики. Олег рефлекторно схватился за рукоять и меча. Но никто из туземцев... Оружие не обнажал, и он тоже оставил клинок во ножнах. — Ты уверена, что нас будут ублажать, а не резать? — Шепотом уточнил он. — Сто процентов, — ответила спутница, и лучезарно улыбнулась. — Здравствуйте, товарищи дикари! У Олега что-то едко дрогнуло в груди.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 и не ступит уроженец одного рода на земле рода другого а кто нарушит запрет тот наказан будет немедленной смертью ведун и дернуться не успел как множество ладоней схватили его за плечи локти и запястья руки быстро свели за спину смотали вместе э подождите вы чего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 Страх совсем одурманил твой разум.